Он шёл всё дальше, а солнце поднималось всё выше в небо, и воздух теплел, и ручьи сверкали, словно серебряные ленты. Амброзин видел пастухов, гнавших своих овец на пастбище, крестьян, подрезавших ветви яблонь во фруктовых садах. Красота природы, казалось, пыталась скрыть несчастье, надвигавшееся на людей, или даже остановить их. И эта мысль поразила Амброзина. как будто он увидел самый благоприятный из всех знаков. Во второй половине дня он увидел в долине город на холме и сразу узнал его знакомые очертания. Это было большое древнее поселение, обнесённое стеной как крепость, но при этом окружённое зелёными пастбищами и полями, где крестьяне и рабочие уже занимались своим делом. Под ней готовили землю к севу, другие срезали с деревьев сухие ветки. И ещё Амбразин увидел людей на опушке ближнего леса. Они грузили на телеги, запряжённые волами, огромные брёвна. Табун лошадей промчался неподалёку, и во главе его нёсся белый жеребец с длинной волнистой гривой. Конь был не оседлан, его пышный хвост развевался в воздухе. Амброзин прошёл через главные ворота огромной виллы и очутился на просторном дворе, окружённом кузницами, столярными мастерскими, стойлами, где работали коновалы. Он вдохнул чудесный аромат горячего хлеба, услышал приветственный лай собак. Никто не спросил старика, кто он такой, что ему надо. Какая-то женщина поднесла ему ломоть хлеба, дар, которым тут встречали каждого гостя. Ям бразин понял, что в этом благородном доме ничего не изменилось с тех пор, как он ушёл отсюда. Он спросил: "Что, Константин по-прежнему здесь хозяин?" "Да, благослови его Господь", ответила женщина. "Пожалуйста, пойди и скажи ему, что вернулся один его старый друг после долгого отсутствия и желает снова обнять его. Иди за мной", предложила женщина. "Я тебя отведу к нему". Нет, я бы лучше подождал его здесь, как положено путнику, постучавшему в дверь и попросившему о гостеприимстве и убежище. Женщина прошла по дарку и быстро поднялась по ступеням на верхний уровень виллы. Вскоре после этого на фоне розоватого света в сумерек появилась внушительная фигура. Это был человек лет 5-10, с голубыми глазами, сидяной на виска Его широкие плечи окутывал чёрный плащ. Человек неуверенно смотрелся в Амброзина, пытаясь узнать паломника, стоявшего перед ним. Амброзин подошёл ближе. "Кустенин, я Мирдин Эмрис, твой старый друг. Я вернулся". Глаза седого мужчины вспыхнули радостью. Он бросился к старому наставнику. "Мирдин", вскрикнул он и крепко обнял Амброзина. "Как давно мы не виделись?" Голос его дрогнул от избытка чувств. Мой старый друг. Когда же это было? Ох, господи. Как же я мог не узнать тебя сразу? Абразин отступил на шаг и всмотрелся в лицо друга, как будто не веря, что нашёл его вновь после стольких лет. Я прошёл через все невзгоды, какие только ты можешь вообразить. Я страдал от голода и холода, и мне пришлось под дверь вернуться ужасным испытанием, друг мой. «Потому-то я и изменился так сильно, волосы мои почти совсем побелели, даже голос стал слабым. «Но я так рад видеть тебя, так рад! Ты-то совсем не изменился, вот только немного седины на висках. «А как твоя семья? Все здоровы?» «Идем», — сказал Кустянин, — «идем, сам их увидишь. У нас с Эгерей дочь и Грейна, свет наших глаз». и он повел гостя вверх по лестнице, а потом по длинному коридору к женской половине. «Эгерия!» — сказал Амбразин. «Я Мирдин, ты меня помнишь?» Игерия, сидевшая у окна, уронила вышивку, которую держала на коленях, и бросилась навстречу Амбразину. «Мирдин? Поверить не могу! А мы-то думали, что ты погиб много лет назад! Вот уж воистину дар божий! Мы должны это отпраздновать!» «Ты останешься у нас, мы не хотим, чтобы ты вообще когда-нибудь еще раз покинул наш дом», — воскликнула женщина и повернулась к мужу. «Ведь это так, Кустянин?» «Конечно», — кивнул тот, — «ничто не может сделать нас счастливее». Амбразин уже хотел что-то сказать, но тут в комнату вбежала очаровательная маленькая девочка. У нее были отцовские голубые глаза, огненные волосы матери... И она выглядела совершенно неотразимой в длинном платье из лёгкой синей шерсти это и была и грейна дочь хозяев она вежливо поздоровалась с гостем агерия немедленно приказала слугам приготовить обед и комнату для гостя но это только на одну ночь заверила она образина завтра мы подберём тебе более удобные солнечные покои Он брозин перебил женщину. Я рад и благодарен вам обоим за гостеприимство, но я не могу остаться у вас, хотя и желаю этого всем сердцем. Я приехал не один. Я прибыл в эти края с несколькими друзьями из Италии. Нам пришлось забраться так далеко, чтобы скрыться от неустанно преследующего нас врага. Неважно, кто там за тобой гоняется, возразил Кустинек. Здесь ты будешь в полной безопасности. Никто не посмеет дотронуться до тебя. Все мои слуги вооружены, и если будет нужно, мгновенно превратятся в небольшой, но отлично обученный военный отряд. Спасибо, сказал Амбразин. Моя история очень длинная, но я её расскажу вам нынче вечером, если у вас хватит терпения выслушать. Но почему ты вооружил слуг? И что случилось с легионом дракона? Мы с друзьями устроились в старом форте, но ясно, что он давным-давно заброшен. Возможно, легион ушёл в другой лагерь. Боже мой, Миродин, ответил Кустинин. Этого легиона уже много лет не существует. Он был распущен давным-давно. Распущен? изумился Образин. Не могу в это поверить. Они ведь поклялись над окровавленным телом святого Германа. что всегда будут сражаться за свободу родной земли, сражаться до последнего вздоха. Я никогда не забывал этой клятвы, Кустонин. Я вернулся именно потому, чтобы выполнить собственное обещание. Но но даже у тебя нет уже сил, чтобы защищать эту землю от угнетения. Кустонин кивнул. Много лет я пытался использовать своё звание консула, и пока Существовал Легион, мы еще могли принимать кое-какие меры. Конечно, противников у меня хватало, из тех, кто старался навесить на меня позорный ярлык узурпатора и объединить в глазах народа с тиранами, подавлявшими эту несчастную страну. Но потом Легион распустили, а вор Тиген сумел подкупить большинство сенаторов. Он и сейчас властвует над страной с помощью своих жестоких наемников. Короветье ещё повезло, потому что Вортиген нуждается в наших конных заводах и в нашем порте, так что окончательно придушить нас он не может. Сина отсё ещё собирается, и магистраты выполняют его приказы хотя бы частично. Но это и всё, что осталось от той свободы, которую удалось завоевать для нас Герману. Хотя мы по-прежнему помним его и гордимся им. Да, понимаю. почти шёпотом произнёс Амбразин, опуская взгляд, чтобы скрыть разочарование, охватившее его при словах старого друга. "Расскажи нам о себе", попросил Кустинин. "Чем ты занимался все эти годы где-то там вдали? Кто эти друзья, о которых ты упомянул, и почему вы устроились в старых укреплениях легиона?" Игерия вмешалась в их разговор, чтобы сообщить: "Обед уже готов и подан". Мужчины сели за стол. Огромные дубовые поленья пылали в большом очаге, слуги то и дело подливали в кубки пенистое пиво и наполняли тарелки жареным мясом, и друзья не спеша ели, вспоминая старые дни. Когда со стола было убрано, кустянин подбросил в очаг еще дров, наполнил чашей сладким вином из галии и предложил амбразину устроиться поудобнее перед очагом. Тепло огня и тепло давней дружбы подтолкнули Амброзина к тому, чтобы раскрыть наконец своё сердце, развязали ему язык, и он рассказал всё от начала до конца, начав с того, как покинул Британию, чтобы просить императора о помощи. Было уже очень поздно, когда он наконец умолк. Кустинин ошеломлённо уставился на него и пробормотал: "Милостивый Господь, Ты принёс с собой самого императора? Да, это так, кивнул Амброзин. И прямо сейчас он спит в том заброшенном лагере, закутанный в солдатские одеяла, потому что ничего другого у нас нет. Его охраняют самые храбрые и самые великодушные люди, какие когда-либо рождались на земле.